Такая женщина зло, но дважды бывает хорошей. Или на ложе любви, или на смерть на матери палат. Мне всегда казалось, что географы сами не знают, что говорят, помещая поле битвы при Монде в стране пунических бастулов, близ теперешней Монды, милях в двух к север от Марбелии. Согласно собственным моим соображениям по поводу текста анонимного автора Bellum Hispaniense и кое-каким сведениям, почерпнутым в превосходной библиотеке герцога Сунского, я полагал, что достопримечательное место Где Цезарь в последний раз сыграл на всё против защитников республики, следует искать в окрестностях Маурии. Находясь в Андалузии ранней осенью 1830 года, я предпринял довольно дальнюю поездку, чтобы разрешить ещё остававшееся у меня сомнение. Исследование, которое я в скором времени обнародую, окончательно убедит, я надеюсь, всех добросовестных археологов. Пока моя диссертация ещё не разрешила географической загадки, которая смущает всю учёную Европу, я хочу вам рассказать небольшую повесть. Она ни в чём не предрешает интересного вопроса о местонахождении Мунды. Я нанял в Кордове проводника двухлыший дней и двинулся в поход. И вот однажды, скитаясь по возвышенной части Каченской равнины, изнемогая от усталости, умирая от жажды, сжигаемой раскаленным солнцем, я от всей души посылал к черту Цезаря и сыновей Помпея, как вдруг заметил поодаль от тропинки, по которой я следовал, небольшую зеленую лужайку, усеянную камышами и тростником, Когда я подъехал ближе, лужайка эта оказалась болотом, в котором терялся ручей, вытекавший, по-видимому, из тесного ущелья между двух высоких уступов Сьерра-де-Кабра. Я решил, что, поднимаясь вверх по течению, я найду воду чище, меньше пявок и лягушек, и, может быть, немного тени среди утёсов. Когда я въехал в ущелье, мой конь заржал, и тотчас ему ответил другой мне невидимый не успел я проехать и ста шагов, как ущелье вдруг расширилось, обнаружило передо мной как бы природный цирк, сплошь затенённый высотой окружавших его откосов. Трудно было найти место, сулящее путнику более приятный привал. У подножья отвесных скал ручей мчался, кипя и впадал в небольшой водоём, усыпанный белоснежным песком. Тат шесть прекрасных зелёных дубов, всегда защищённых от ветра и освежаемых ручьём, росли по берегам, озиняя его своей густой листвой. Не мне не принадлежала честь открытия столь красивых мест. Там уже отдыхал какой-то человек. И когда я появился, он, по-видимому, спал. Разбуженный ржанием, он встал и направился к своему коню. Это был молодой малый, среднего роста, но по виду сильный, с мрачным и гордым взглядом. В руке он держал медный мушкетон. Сознаю, что в первый миг мушкетонный и свирепый облик его обладателя меня низко озадачил, но я приветствовал человека с мушкетоном дружелюбным кивком и спросил его, улыбаясь: "Не нарушил я его сон?" Он молча смеял меня взглядом от головы до ног, потом как будто бы влитворённый осмотром столь же внимательно взглянул на подъезжавшего проводника, и я увидел, как тот остановился и побледнел, высказывая явный испуг. О, дурная встреча, подумал я, но благоразумная дочь подсказала мне не высказывать ни малейшего беспокойства. Я слез с коня, растянулся на траве и самым непринужденным видом спросил у человека с мушкетоном, нет ли у него огня. В это время я достал свой порт сигар, он все так же молча порылся у себя в кармане, достал огниво и поспешил высечь для меня огонь. Закурив, я выбрал лучшую из оставшихся у меня сигар и спросил его, курит ли он. — Да, сеньор, — ответил он, — то были первые слова, которые он произнес, и я заметил, что «С» он произносит не по-андалузски, из чего я заключил, что это тоже путешественник, так же, как я, только что не археолог. — Вот это не дурна, — сказал я протягиваю ему сигару. — Ах, — воскликнул он, медленно выпуская изо рта и ноздрей первый клуб дыма, — как давно я не курил тень и этот ручей так меня очаровали, что я вспомнил о ломтях превосходной ветчины, положенной в сумку моего проводника моим эмантильскими друзьями. Я приказал проводнику их достать и предложил незнакомцу принять участие в моем походном завтраке. Если он давно не курил, то не ел он, по крайней мере, двое суток. Он глотал, как голодный волк. Я решил, что встреча со мной не спослана бедному малому свыше. После завтрака я приказал проводнику взнуздать лошадей и хотел проститься уже с моим новым приятелем, как вдруг кто-то спросил меня, где я думаю провести ночь. Не успев обратить внимание на да предостерегающий знак проводника, я отвечал, что направляюсь в воровью Вэнту. Скверный ночлег для такого человека, как вы, сеньор. Я тоже туда еду. И если вы позволите мне вас проводить, мы поедем вместе. С удовольствием отвечал я, садясь в седло. Проводник, державший меня с тремя, опять мне подмигнул. Я в ответ пожал плечами, как бы говоря, что ничуть не тревожусь. Я нисколько не сомневался, что имею дело с контрабандистом или вором. Но не всё ли мне было равно? Я достаточно хорошо знал испанцев, чтобы быть совершенно уверенным в том, что мне нечего опасаться человека, который со мной поел и лавропукурил. А к тому же я рад был узнать, что такой разбойник изёт крыс не встречаешь за не каждый день. Но в этом есть особая прелесть соседства с человеком опасного, особенно когда чувствуешь его приручённым и кротким. К вечеру мы подъехали к Вэнти. Она оказалась именно такой, как он мне её описал, то есть одной из самых жалких, какие когда-либо встречал. Большая комната служила и кухней, и столовой, и спальней. Вдоль стен было разослоно 5-6 старых ослинных попон. Это были постели для путешествий. В этом прилестном жилище не было иных живых существ, по крайней мере, в ту минуту, кроме старухи и девочки лет 10-12, чёрных как сажа и одетых в ужасные лохмотья. И это всё, что осталось, подумал я, от населения древней бытической мумды. О цезарь «О секс-помпей, как бы вы удивились, если бы вернулись в мир!» При ире моего спутника у старухи вырвалось удивленное восклицание. «Ох, сеньор Дон Хосе!» – промолвила она. Дон Хосе нахмурил брови и поднял руку с повелительным движением, тотчас заставившим старуху замолчать. После ужина, заметив висевшую на стене мандолину, в Испании повсюду мандолины, я спросил прислуживающую нам девочку, умеет ли она на ней играть. Нет, отвечала она, но Дон Хосе так хорошо играет. Будьте так добры, обратился я к нему, спойте мне что-нибудь. Я страстно люблю вашу национальную музыку. О, я ни в чем не могу отказать столь любезному господину, который угощает меня такими превосходными сигарами, весело ответил дон Хосе. И велев подать себе мандолину, он запел, подыгрывая на ней. Голос у него был груб, но приятен, напев печален и странен. Что же касается слов, то я ничего не понял. Если я не ошибаюсь, сказал ему, вы это вы сейчас пели не испанскую песню. Она напоминает мне песни, которые мне приходилось слышать в провинциях. А слова, по-моему, баскские. Да мрачно ответил Дон Хусе. Он положил мандолину на землю, искристил руки, стал смотреть на потухавший огонь с видом какой-то странной грусти. Освещённое, стоявшее на столике лампой, лицо его, благородное и в то же время свирепое, напомнило мне мельтоновского сатану. Быть может, как и стона Мельтона, он думал о покинутом крае, об изгнании, постигшем его по его же вине. Я старался оживить беседу, но он не отвечал, поглощённый своими печальными мыслями. Вдруг мой проводник, встав, предложил мне пойти с ним в конюшню. При этих словах Дон Хосе словно вдруг очнувшись, резко спросил его, куда он идет. «В конюшню», — отвечал проводник. «Зачем? У лошадей есть корм. Ложись здесь, сеньор позволит». Я боюсь, не больна ли лошадь сеньора. Мне бы хотелось, чтобы сеньор взглянул на свою лошадь. Но словом, было ясно, что проводник хочет поговорить со мной наедине. А мне не хотелось возбуждать подозрений в Дон Хосе, поэтому я ответил, что я ничего в лошадях не смыслю и хочу спать. Дон Хосе пошел след за проводником в конюшню. Вскоре он вернулся оттуда один и сказал, что у лошади ничего нет, Наш проводник всё ещё считает её таким драгоценным животным, что трёт её своей курткой, чтобы она вспотела, и собирается провести ночь за этим приятным занятием. Я в это время уже расположился на эти попоны. Дон Хосе, попросив у меня извинения за то, что она смеливается лечь рядом со мной, расположился у двери, предварительно освежив порах в своём мушкетоне. Мы пожелали друг другу покойной ночи и через 5 минут спали крепким сном. Час спустя пренеприятий же и зуд нарушил мой сон. Как только я определил его причину, я встал и вышел во двор. И вдруг мне показалось, что я вижу тень человека, тень коня. Я увидел моего проводника. Удивлённый, я пошёл к нему навстречу. «Где он?» — Шепотом спросил меня проводник. «В венте. Спит. Он не боится клопов». «Куда вы ведете лошадь?» «Говорите тише, ради бога!» «Сказал проводник. Вы не знаете, что это за человек?» «Это Хосе Наварро, знаменитейший бандит Анталузии!» «Тому, кто его выдаст, полагается двести дукатов!» «В полумиле отсюда есть уландский пост. Я еще до зари приведу сюда нескольких дюжек молодцов!» «Черт бы вас побрал!» — сказал я ему. «А что вам сделал этот несчастный? Что вы хотите его выдать?» «Я бедный человек, сеньор. Двумя стами дукатов брезговать не приходится!» Мошенник уже сидел верхом, он приспорил коня и в темноте я скоро потерял его из виду. Я был сильно рассержен на проводника и изрядно встревожен. Поразмыслив минуту, я решился и вошёл в венту. Дон Хосе всё ещё спал. Мне пришлось основательно встряхнуть его, чтобы разбудить. Я никогда не забуду его дикого взгляда и движения, которые он сделал, чтобы схватить мушкетон, предусмотреть надставленный мной подальше от постели. Сеньор обратился я к нему: "Простите меня, что я вас бужу, но у меня есть к вам глупый вопрос. Было ли бы вам приятно, если бы сюда явилась полдюжины улан?" Он скочил на ноги: "Кто вам это сказал?" "Ну, если совет хорош, то что ему не важно. Без дальнейших слов, есть у вас основание не дожидаться солдат? Если есть, то не теряйте времени. А если нет, то покойной ночи и простите, что я нарушил ваш сон." Прощайте, синьор. Да воздаст вам Бог за услугу, которую вы мне оказали. Постойте, вот вам сигара на дорогу. Я протянул ему руку, он крепко, пожалуй, схватил сумку, мушкетон, что-то сказал старухи на непонятном мне языке и побежал к сараю. Нескольких мгновений спустя я услышал, что он уже скачет по раю. Вернувшись в Кордову, я провёл там несколько дней. Днём я бывал в библиотеке доминиканского монастыря, где мог найти интересные сведения о древней Мунде, а вечерами гулял по городу. В Кордове на закате солнца на набережной, идущей вдоль правого берега, когдал Квивира, бывает много празднова народу там дышится испарениями кожевенного завода, да ныне поддерживающего старинную славу там уж в них мест по части выделки кож. Но зато там можно любоваться зрелищем, которое кое чего стоит. За несколько минут до ангелуса, вечерней молитвы, множество женщин собираются на берегу реки, внизу набережной, которая довольно высока. Ни один мужчина не осмелился бы вмешаться в эту толпу когда звонит ангелус, считается, что наступила ночь. С последним ударом колокола все эти женщины раздеваются и входят в воду. Тут будет маяться смех, крик, вообще невообразимый шум. С набережной мужчины смотрят на купальщиц, таращат глаза, но мало что видят. А мেষ дуйтема и белые смутные очертания, вырисовывающиеся на тёмной синеве реки, приводят в движение поэтические умы, и при некотором воображении не трудно представить себе купающуюся с ним фамидиану, не боясь при этом участия актеона. Буд я рассказывали, что однажды несколько серванцов сговорилось и задобрило соборного звонаря, чтобы он прозвонил ангелюс с 20 минутами раньше уroчного срока. Хотя было сыро, но светло. Водалпирские нимфы, доверяя больше ангелю, чем солнцу, со спокойной совестью разделись и совершили свой купальный туалет, который крайне прост. Меня при этом не было. В мое время звонарь был не подкупен, сумерки темны, и только кошка могла отличить самую старую и страшную торговку апельсинами от самой хорошенькой кордовской грезетки. Однажды вечером, когда уже почти ничего не было видно, я курил, облокотясь о перила набережной, и в это время какая-то женщина, поднявшись по лестнице от реки, села рядом со мной. В волосах у неё был большой букет жисмина лепестки которого вечером издают отуряющий запах. Одета она была просто, пожалуй, даже бедно, во всё чёрное, как большинство грезеток по вечерам. Дамы общества носят чёрное только утром, вечером они одеваются а-ля францусс. Подходя ко мне, моя купальщица уронила на плечи мантилью, покрывавшую ей голову, и в свете сумрачном, струящемся от звезд, как говорит Корнель, я увидел, что она невысока ростом, молода, хорошо сложена, и что у нее огромные глаза. Я тотчас бросил сигару. Она оценила этот сигар полне французской знак внимания и поспешила сказать, что очень любит запах табаку и даже сама курит, когда ей случается найти мягкие попелито. По счастью, в моём портсигаре как раз такие были. Я ощутил своим долгом ей их предложить, она сблаговолила взять одну и закурила её, окончив горящей верёвки, которую нам за медную монету принёс мальчик смешивая клубы дыма мы с моей прелестной купальщицей так заговорились, что чутьились на набережной почти одни. Я шёл, что не поступлю нискромно предложить ей пойти со мной в кафе, съесть мороженого. Она легко согласилась, но захотела узнать, который час. Я поставил мои часы на бой. И вот их звон очень ее удивил. А каких только изобретений не бывает у вас, у иностранцев. Из какой вы страны, сеньор? Англичанин должно быть. Француз и ваш покорнейший слуга. А вы, сеньорита или сеньора, вы родом из Кордовы. Нет. Ну, во всяком случае, вы андалузская. Я это слышу по вашему мягкому выговору. Хо -хо. Если вы так хорошо разбираетесь в произношениях, вы должны догадаться, кто я. Я полагаю, что вы из страны Иисуса в двух шагах от рая. Этой метафоре, означающей Андалузию, я научил мой приятель Франциско Сервия, известный пикадор. Ба, рай. Здесьные люди говорят, что он создан не для нас, ну, так вы мы вританка или до да, полной теполности. Ну вы же видите, что я цыганка. Хотите, я вам скажу бахи? Вы слышали когда-нибудь о Кармен-Сити? Это я Ну что ж, подумал я. На прошлой неделе я завтракал с бандитом с большой дороги, а сегодня покушаю мороженого с приспешницей дьявола, когда путешествуешь, на душу видит всё. Беседуя, мы вошли в кафе и усели за столик, освещённый свечой под маленьким стеклянным колпачком. Тут я мог вдоволь разглядывать мою хитану в то время, как добрые люди дивились в виде меня в таком обличье. Я сильно сомневаюсь в чистокровности синьориты Кармен. Во всяком случае, она была бесконечно красивее всех её суплеменниц, которых я когда-либо встречал. Чтобы женщина была красиво, надо говорят испанцы, чтобы она совмещала в себе 30 естьли или, если угодно, чтобы её можно было определить при помощи десяти прилагательных, применимых каждое к трём частям её особы. Так три вещи у неё должны быть чёрные: глаза, ресницы, брови. Три тонкие: пальцы, губы, волосы. Ну и так далее. Об остальном вы можете справиться у Брантома. Моя цыганка не могла притязать на все эти совершенства. Кожа её, правда, Безукоризненно гладкая, цветом близко напоминала медь. Глаза у нее были раскосые, но чудесно вырезанные. Губы немного полные, но красиво очерченные, и за ними виднели зубы белее очищенных миндалин. Волосы ее, правда, немножко грубые, были черные, с синим, как вороного крыло отливом, длинные и блестящие чтобы не утомлять вас слишком подробным описанием, скажу коротко, что с каждым недостатком она соединяла достоинство, быть может, ещё ярче и выступавшее в силу контраста. Это была странная и дикая красота, лицо, которое с первого взгляда поражало и которого нельзя было забыть. Особенно у её глаз было какое-то чувственное и в то же время жестокое выражение, какого я никогда не встречал в человеческом взгляде. Цыганский глаз, волчий глаз, говорит испанская поговорка, и это верное замечание. Если вам некогда ходить в зоологический сад, чтобы изучать взгляд волка, вы посмотрите на вашу кошку, когда она подстерегает воробья, Ну было бы, конечно, смешно, чтобы вам гадали в кафе. Об этом я просил мою хорошенькую колдунью разрешить мне проводить её домой. Она легко согласилась, но снова захотела узнать, который час, и опять попросила меня поставить часы на бой. Они действительно золотые, спросила она, глядя на них крайне внимательно. Когда мы вышли из кафе, было уже совсем темно, улицы были пусты, лавки все заперты, Мы перешли к Водолквивирской мост, и уж в конце предместья остановились у дома, отнюдь не похожего на дворец. Нам отворил какой-то мальчик. Цыганка что-то сказала ему на непонятном мне языке. Мальчик тотчас исчез, оставив нас в довольно просторной комнате, где стоял стол, два табурета и сундук. О, еще я должен упомянуть кувшин с водой, груду апельсинов и вязку лук.